Глава 1. Уже кареты были подготовлены для дальней дороги, и вещи уложены в дорожные сундуки. А Карп Ильич сурмило все не назначал день отъезда на родину. И только когда Лизонька устроила настоящий бунт с криком, слезами и угрозами, что опять заболеет, есть, говорит, такая хворь ностальгии, что возгорается от тоски по отечеству, он сдался. «Всё, едем!» же можно сказать ногу занес через порог собираясь идти вон из дому как объявился некий оптовщик хитрюга предложивший по баснословно дешевой цене партию бургунского старает не выдержки обмен на то что сурмилов постарается в петербурге наладить этой проеливой вести постоянную торговлю французскими винами э дело не делает сваген миг здесь подумать надо через день было решено что Лизенька поет пока одна то есть за вычетом Павлы, Камердинера, Кучера и Дворового для охраны, а родитель нагонит ее, скажем, в Варшаве. Путешествие представляло Сурмилову совершенно безопасным. В Европе сейчас, слава богу, не воевали. И в первых числах сентября Лизонька Сурмилова с верной своей двойней Павлой Назаровной и дворней мужеского пола в количестве трех человек двинулась в Россию благополучно Приехала в столицу раз в то время, когда там шло активное приготовление к избирательному сейму. Настроение в городе было не только праздничное, но и тревожно. Но как почувствовать тревогу двум заезжим иностранкам? Номера для них загоди были сняты в самой роскошной гостинице. Благо, Варшава — европейский город, все чисто ухоженный никаких тараканов. Кормили тоже изрядно. Рядом с господскими комнатами. Разместилась из Сурмилов не поскупился на расходы. Ответственным за поездку он назначил камердинера Климента, молодого, умного и преданного мужчину, одна вымуштренного Сурмилу. Памятуя его изложенному на него поручении Климент так вырядился, что, пожалуй, мог и за барина сойти. Он сопровождал дам во всех поездках по городу, в модные лавки, на прогулки, в церковь. Лизонька ног под собой не чуяла счастья. Она едет домой. Задержка в Варшаве не огорчала, а только подзадоривала. Она ждала от жизни чуда. В последующих событиях немалая роль отводится попутчица на наперестница Лизоньки, Павли Назаровни. Поэтому поспешим в черне обрисовать ее портрет. Завидное здоровье отпустила природа этой женщины. Она обладала великолепным цветом лица. Это в сорок-то лет. Легкой походкой и фигурой необъятной, как в талии, так и в бедрах. Кажется, несовместимы и качества. Ну, а ведь иные звери, скажем, морской лев или тюлень, тоже по-своему грациозны, хотя при их весе и запасе жира с нашей точки зрения они вовсе не должны двигаться. Павла Назаровна была вдовой. Супружеская жизнь ее уместила в смехотворно малый срок. Обошли три раза вокруг аналоя, прожили в счастье семь дней. Потом случилась полтавская баталия, там ее мужа и убили. Всю последующую жизнь Павла Назаровна мечтала выйти замуж, но не повезло, не получилось. Попав в дом к богатому вдовому родственнику Сурмилову, она и тут был надеждой устроить его и свое счастье, но попытка была пресечена в самом зародыше. Еще скажем, что Павла с той роковой минуты начала панически бояться своего благодетия. Карпа Ильича, и в честь его довела некоторые черты своего характера. До крайности. Она стала аккуратна до излишества, пережливая до скаредности, предана до полного забвения себя. В одном она осталась неизменно глупа, как пробка. В общем, незлубивый, веселый и терпимый упыток человек. Варшава Павле сразу не понравился. Что ты здесь напугала? Может быть, причусти? А для Польши настало великое время. Она выбирала короля. По городу носили флаги воеводств. шляхта достала из сундуков дедовские кунтуши, жупаны из золотой и серебряной парчи, пояса из дорогих персидских таней. Всюду было полно цветов. На улице горланили песни, словно разыгрывался вокруг вселенский маскарад. Словом, было что посмотреть. Если бы у наших путешественниц рядом оказался хороший советчик, который высказал бы разумную мысль, убирайтесь отсюда по добру, по здорову, они бы все равно ему не поверили. Это же так интересно, присутствовать на выборах короля. Во всех и государствах после смерти монарха на трон садится его сын, а в Польше все на свой манер и все ликуют. Но в лавках, на улицах в самой гостинице было много разговоров о том, что русская армия приближается. Зачем? Почему? Лизонька великолепно разъяснялась по-французски. За год жизни во Франции не только дуэни, но и дворня с грехом полам освоила этот язык. В гостиницах принимали за кого угодно, только не за русских, потому не ощущали на себе враждебных взглядов. В известие о приближении русских Лизонька видел только хорошее. В русской армии мог находиться Матвей Козловский, и, значит, желанная встреча произойдет раньше назначенного судьбой срока. Но, видно, сами поляки думали иначе. Те, кто стоял за Станислава Лещинского, боялись русских и их. Противная партия относилась к передвижению армии Лоси нейтрально. Но реально в приход русских в Варшаву никто не верил. Все считали, что это запугивание перед выборами. Предстоящие события наэлектризовывали даже воздух в городе. Дошло до того, что Лизанька за завтраком попросила французскую газету. Конечно, у нас за Станислава Рещинского. Он тесть самого Людовика Французского. Может ли быть более достойный претендент на польский трон? Про Рещинского говорили, что он образованный человек. Он умен». Были, правда, намеки, что будущий король слабохарактерный, он где игрушка в чужих руках. Но разве это плохо иметь на престоле доброго человека? На улицах появились глашатые с манифестом. Бумагу эту расклеивали в людных местах, и горожане читали ее в крайнем возбуждении. Манифест был написан цветисто и страстно. Он призывал поляков к справедливым выборам и слал страшные проклятия на головы тех, кто нарушает польские права и конституцию призывает в помощь русские войска. Вот только тут Лизонька поняла, что присутствие русских поляк отнюдь нежелательно. Осталось только понять, почему Россия вмешивается в чужие выборы. Да, но ведь и Франция тоже вмешивается. В Варшаву прибыл Лещинский. Город был полон слухов о том, как будущий король добирался до Польши. Болтали разные. Иные говорили, что он приехал под видом простолюдина другие сообщали что его привезли в сундуке нашелся человек утверждавший что сам видел будто трещинский прибыл обряженным в женской платье это в его то годы Лизонька видела как будущий король вышел к народу не только площади прилегающие улицы были заполнены мужчинами женщинами детьми люди высовывались из окон исполняли балконы гроздямивисели на фонарях. лещинский вышел накрытый красным ковром помост он что то говорил Улыбаясь, размахивая руками, но услышать, о чем он толкует, было невозможно. Толпа ревела. О втором кандидате на польский престол в саксонском Августе не даже не подозревала. Ни на улицах, ни в гостинице об этом вообще не разговаривали. Выборы были назначены на 11 сентября. Торжественный день местечки Волы под Варшавой на огромном поле у здания, которое занимал Сенат, собралось. Шестьдесят тысяч шляхты на выборы. Все на лошадях вооружены, решительны, спесило и крикливы. Часть избирателей стояла на другом берегу Вислы. За Вислинские паны не хотели лищинского и послали выборного. Добавил он в Сенате их волю. Голоса, должен быть, собирать примас Федор Потоцкий. Он объявил, что только тот протест против Лещинского может считаться законом, который высказан на поле избрания на рыцарском коле в Шлихетском кругу. Началось отбирание голосов. Все было очень торжественно. Лизонька в собственной карете вместе с тысячами варшавян поехал полюбоваться издали прекрасным республиканским обычаем. Так выбирают хролей в Польше с 1569 года, называемой Люблинской унии. Примечание. Люблинская уния. В 1569 году в Люблине на сейме произошло объединение Польши и Литвы в одно государство. Здесь же произошел окончательный распад сейма на две палаты, на сенаторскую и посольскую. Посольская или шлихетская демократия с этого времени занимает главенствующую роль в государстве. Шляхтичьи избиратели выстрелились рядами, Кони плясали от возбуждения, но удерживаемой твердой рукой сохранились строй. Примус со свитой ехал вдоль рядов избирателей и кричал, «Называйте кого хотите в короли!» «Да здравствует Станислав Лещинский!» — неслось над рядами. Потом пошел дождь. Начали маленький, бисерный, теплый. Он постепенно набирал сил. При этом менялся ветер. Сразу вдруг сильно похолодало. Начали голосовать летом, закончили осенью. Зрители давно разъехались по домам. До самого вечера Примас ездил вдоль конных рядов, собирал голоса, за ним поспешала свита с оркестром. Дождь намочил музыкальные инструменты, рога хрипели, трубы захлебывались. Казалось, сами небеса вместе с потоками дождя вопят хотим стани Противников Лещинского тоже на поле было достаточно, но их не слышали. Они рассказывали потом с обидой и злостью, что примас чувствовал, где получит отрицательный ответ. И, проезжая мимо подозрительной хоругви, вовсе ничего не спрашивал, только трубы ревели. Сорок хоругвий было против Лещинского, но августа не выкрикнул никто. Пан Любомирский на вопрос примаса крикнул: за того голосуй, кто не увлечет Польшу войну. Все понимали этот лозунг однозначно, не хотим Станислава, один примас не догадался. К вечеру голосование закончилось. Противное Станислав меньшинство ушло в местечко Прагу под Варшавой, И вскоре там собралась оппозиция. На следующий день Станислава Лещинского торжественно короновали в костеле Святого Яна. В ответ на это стоящее в Праге меньшинство выпустило манифест, где обвинило новое правительство в измене старому закону Либерум вет. Страсти накалились до предела перед Лизонько уж нос боялась высунуть из гостиницы. По улицам разъезжала конная шляхта, потрясала ружьями и саблями, призывая народ уничтожить подлое меньшинство, которое пренебрегает желаниям всего народа, а же выступить навстречу проклятым русским солдатам, приход которых не минуем. Когда людей очень активно куда-нибудь призывают, когда вокруг вытарщенные глаза и разъянутые рты, выражания начинают постепенно заводиться. Потом, словно кровавая пелена, застилает им глаза. Вот же мирные люди, которые в обычный день мухи не обиды, мчатся куда-то вместе с толпой, держа в руках заржавевшие, одет в оставшиеся мушкетоны, или палки, или пруть, или импровизированные пики, выломанные из железных оград. Русские идут, они уж на подходе, висела над городом. Разъяренная толпа вломилась в дом густого Левенвольда и дипломат. Прислуга в ужасе разбежала с кого-то придавили на Дом был разграблен. По счастью, Левенвольда был загодя предупрежден о нападении на русскую миссию. Да нельзя испуганный Обершталмейстер укрылся в доме цесарского австрийского посольства. Толпа требовала выдачи Левенвольда. Но потом люди как-то постыли, оставили его в покое, только сделали его пленником. К российскому министру не пускали даже гурьерв. Саксонским министром дело обстояло еще хуже. Он вздумал с горсткой солдат защищать свой дом. Произошло страшное кровопролитие. Не только саксонцы были убиты, но многие столпы ранены, раздавлены, изувечены. Саксонский посол под охраной поляков был вынужден уехать из Варшавы. Между тем Станислава и Лещинского нового короля уже не было в Варшаве армия, руководимая генералом Ласси, представляла серьезную угрозу, поэтому Станислав отбыл в Данциг под защиту крепостных стен. Вместе с королем отбыли его сторонники, а также послы французские и шведские. В Данциге Станислав решил дождаться помощи от союзников. Франция была просто обязана помочь своему ставнику. Постепенно волнения охватили всю Польшу. Шляхта воспользовалась своим старым конституционным правом создавать конфедерации. Вооруженные отряды для борьбы за справедливость. Если Бог за нас, то кто против нас? Этот лозунг был у всех на устах. Одни конфедераты выступали за Станислава, другие против. Уже в те времена подобное состояние дел называлось революцией. Все вооружены, у всех на устах справедливый лозунг, и все готовы убивать друг друга во имя высшей справедливости. Лиза Сурмилова жила по-прежнему в гостинице на главной улице, то есть в центре всей этой кровавой неразберихи. Каждый день она твердила, — завтра мы уедем, дальше здесь оставаться опасно. Но обезумевшая от страха Павла конючила свое, — дождаться Карпа Ильича, он не может не приехать. Я ему обещала, мы дождемся его в Варшаве, что нам этого не стоило. И Лиза уступала. В конце концов, ведь русские солдаты займут Варшаву, не турецкие, не шведские, а раз свои, то и бояться нечего. Сурмило все и сидел в Париже, но для спасения дочери уже принял свои меры. Из Парижа в Россию отправился гвардейский офицер, который должен заехать по делам в Варшаву, и с этим офицером, милейшим человеком, Карп Ильичи передал письмо дочери письме сообщалось, что Лизонька должна верить сонному гвардейцу, который отведет вместе с Павлой на родину и сдаст на руки престарелой тетке, уведомленной депешей о приезде племянницы. Однако фортуна повернула дело по-своему. Гвардейц, имеющий дело доли Венвольда, вздумал искать его не в цесарском посольстве, где тот укрылся, а в саксонском. Он ходил в посольство в тот самый вечер, когда его осаждала разъяренная толпа. В числе первых он бросился на защиту саксонцев и пал от удара висок камнем пущенным рукой какого-то бродяги.